Глава 24. Маша припарковала машину перед шлагбаумом, преграждающим путь к дому, где у Павла Семеновича Лебедева осталась квартира. Ей не хотелось вступать в контакт с охранником, объясняться, светить удостоверением. Пешим порядком можно было попасть на территорию беспрепятственно. Выйдя из машины, она с минуту рассматривала чистое осеннее небо с тусклым диском солнца где-то очень-очень высоко. Поежилась от прохладного ветерка. Куртку надела тонкую, не по погоде, польстившись на безоблачный день. Быстрым шагом дошла до узкого прохода слева от шлагбаума. Он был для пешеходов. Обошла по периметру весь двор. Нашла его просторным, красивым и современным. Направляясь к подъезду, в котором жил когда-то Лебедев, алчно искала взглядом тех самых говорливых женщин, обычно являющихся хранительницами всех на свете тайн. От вселенских заговоров до сгоревших соседских котлет. Пусть их секреты приходилось иногда делить на два, отделяя правду от вымысла, но все же находилось, за что зацепиться. Сплетниц не было. но ну вот вообще ни одной. Хотя для них и скамейки имелись, и даже беседки. Не заплёванные алкашами, без окурков на земле и пустых банок из-под пива. Все чисто, прилично. Сиди себе на здоровье, делись новостями». «Никого». «Куда же вы подевались, бабульки?» Произнесла тихо Маша, направляясь прямиком к подъезду Лебедева. За подъездными дверями прямо напротив входа, сокрытый стеклянными перегородками, сидел охранник. Другой. Не тот, с которым Маша общалась, прибыв в этот дом с группой для обыска квартиры Лебедева. В прошлый раз на нее сквозь толстое стекло, строго и сосредоточенно, Смотрел мужчина средних лет, спортивного телосложения, невнятной внешности. Так Маша называла лица, которые не запоминались. Может, такое впечатление осталось из-за того, что козырек форменной кепки охранника слишком низко нависал над его лицом? Или ей некогда было в него вглядываться? Мужчина четко ответил на ее вопросы, не сообщив ничего полезного. И она от него отстала». Молодой парень, сменивший на посту охранника с незапоминающейся внешностью, посмотрел на Машу с интересом. Ему явно было скучно и страшно хотелось поболтать. А тут является девушка. Молодая, красивая. Почему бы не пристать, не поважничать, ссылаясь на инструкции? «Документики, пожалуйста». Нахмурил он белёсые брови, отставляя большую кружку с чаем в сторону, и пододвигая к себе регистрационный журнал посторонних посетителей. Маша безропотно сунула ему под нос через окошко распахнутое удостоверение. «Устраивает». Коротко улыбнулась она опешившему парню. «Вполне. А чего вдруг полиция?» Его руки заметались над столом, поправляя разбросанные бумаги и папки. «У нас вроде все в порядке. Никаких происшествий». «Я по старому делу, если можно так выразиться». Маше не хотелось его пугать, и она улыбалась. «Вас тут не было. Со мной общался другой человек». «Да, Виктор Иванович. Я догадался, потому что лично я вас не знаю». «Откуда?» «Он был моим сменщиком». «Был? А куда подевался? Помер?» Она сделала страшные глаза, прихлопнув ладонью карман на груди. «Да нет, что вы!» Парень суеверно ужаснулся и даже попытался перекреститься, но запутался в последовательности и оставил затею. Он уволился. Давно. Зачем она спрашивала, Маша не знала. Возможно, просто чтобы поддержать разговор. Чтобы наладить доверительные отношения. А я вам сейчас точно скажу. Порадовал охранник, принявшись листать какую-то толстую общую тетрадь с растрепанными страницами. Вот, нашел. Маша сверила число увольнения. «Через неделю после смерти Лебедева. Совпадение или нет?» «А у него что же? Проблемы по службе начались из-за смерти жильца?» Снова задала она вопрос, показавшийся странным даже ей самой. «Нет, ну почему?» Светлые брови парня поднялись, опустились. «Он же не тут погиб, жилец-то наш, а где-то на улице. Мы-то причем? Мы инструкции не нарушаем». «Зарплата не устраивала?» «Вот прицепилась. Чего ее так разобрало?» «Потому что сама не знала, зачем вообще приехала на адрес Лебедева, да?» «По наитию какому-то свернула сюда. Решила пройти с того самого места, откуда начинала в прошлый раз. С чистого листа, так сказать». «Да нет, нам хорошо платят. И Виктор Иванович был доволен всегда». «Так чего ушел то Вы что-то от меня скрываете?» погрозила ему пальцем Маша. «Что-то ведь было не так, да? Почему уволился Виктор Иванович? Жалобы на него поступали. Посторонних людей впускал. И один из посторонних часто навещал Лебедева? И Виктор Иванович побоялся могущих явиться за этим последствий и уволился? Вот ее несло. На радостях, что ли? Так похищение Натальи Голубевой вряд ли можно было считать радостью. Нет, Но что концепция в расследовании поменялась, и версию майора Подгорного задвинули, а Машину взяли в разработку, не могло не радовать. Но Голубеву похитили. И начинать теперь придется с самого начала. С самой отправной точки. Гибели Лебедева. Вот такой у них случился фальстарт. Радоваться нечему короче. «Возможно, ему и помогли уйти в мир иной». Нехотя признал вчера Зорин уже после того, как адвокат Осипов ушел. И все началось именно с его гибели. Возможно, что-то у них пошло не так. У кого, товарищ полковник? У подгорного от бешенства сводило скулы, и голос звучал задушенно. У мошенников этих что-то пошло не так. Может, он их вычислил? Ответ Зорина майору никак не нравился. Но субординацию он не нарушил, оспаривать не стал. И дело снова вернулось к Маше. Ее зорин назначил старшей группы. Пока будешь одна в этой группе, пошутил он кисло. Если я правильно понимаю, тебе придется снова идти по своим же следам. Пройдешься, пока одна. Это будет твоей работой над ошибками, старший лейтенант Лунина. Если что-то выяснишь дополнительно, выделю помощь. Подключу кого-нибудь из коллег. Ребятам из твоего отдела есть пока чем заняться. А ты, Лунина, начинай все заново». И вот Маша здесь. И мотает нервы молодому охраннику в подъезде Лебедева. «Хороший дом», — подумала она рассеяно. «Вместо обычного консьержа охранник дежурит. Сколько же здесь стоят квартиры?» А коммунальные услуги? За охрану ведь надо отдельно платить. «Итак, Николай!» Поторопила она с ответом белобрысого охранника. «Чего залипаем?» «Причина увольнения Виктора Ивановича». «Кто-то навещал Лебедева. Как часто?» «У вас же сохранились записи в журнале?» «В прошлый раз ваш сменщик сказал мне, что у Лебедева не было гостей. Никогда. И журнал мне демонстрировал. Не было там никого записано. Так были гости? Нет?» «Это так? Или он мне соврал? Вам так хочется, чтобы я проехалась до вашего руководства, Николай? Тогда вопросы вам задам в другом формате. Строже и не здесь». И вот тут он мгновенно заскучал. Грустно глянул на нее и отрицательно мотнул головой. Нет записей, где были записаны все гости Лебедева. Страницы вырваны. Это грубейшее нарушение. Потому Виктора Ивановича и уволили». Точнее, потребовали объяснений. А у него их не нашлось. «Так...» — Маша сунула кулаки в бока. «А давайте-ка, Николай, с этого места поподробнее. И сделайте мне чаю, пожалуйста. Можно?» Охранник, мгновенно сообразив, что к нему особых претензий не будет, расчая запросили, засуетился. Даже впустил ее в свою застекленную будку. Усадил в дальний угол на ветхий стульчик. Сунул в руки регистрационный журнал для ознакомления. И пока хлопотал с кипятком и заваркой, подробно рассказывал. Оказалось, что из журнала пропало три страницы. В те дни дежурил как раз Николай. Страницы с дежурства Виктора Ивановича были нетронутыми. «Знаете, из-за этого сколько ко мне вопросов было!» Пожаловался он, ополоснув кипятком запасную чашку из верхнего ящика стола и сливая воду в ведро в углу думали что это я удалил записи я все отрицал разборки были серьезные мое слово против слова виктора ивановича хорошо что я подстраховался сто раз себя хвалил и все руководству представил доказательства своей невиновности типа а тут еще у виктора ивановича скандал с одной из женщин подъезда случился она его в чем то обвиняла он отрицал она и накатала на него жалобу И даже при теперешнем дефиците кадров его все равно попросили написать на увольнение по-собственному. Так вот. Маша с благодарностью приняла из его рук чашку с чаем, аромат которого поплыл по застекленной будке охранника. Попыталась мысленно систематизировать его рассказ. Возникло сразу несколько вопросов. С них она и начала. «Страницы из журнала «Ваше дежурство» Николай вырвал Виктор Иванович? Так получается?» Да. «Свои страницы ему зачем вырывать?» «Он просто не записывал посетителей, и все. А я всех на карандаш. У меня строго. Не забалуешь!» Похвастал парень, раскрасневшись от ее одобрительного кивка головой. «Я так понимаю, что посетителей могло быть всего один-два, так?» «Из-за кого весь сыр -бор случился? Не футбольную же команду он сюда впускал, не регистрируя?» «Это был кто-то, кто регулярно навещал Лебедева?» Николай тяжело вздохнул, маятно глянул и кивнул. «Да, все из-за Лебедева началось. Вернее, из-за его смерти. Сын еще его тут начал по соседям ходить, сразу после похорон. Вопросы задавать. Видел или нет кто-то из соседей, как к отцу кто-то приходит. Журнал у нас требовал. Мы отказали. На это разрешение от начальства нужно, а его у сына не было». Так и не появилась. Наверное, сын Лебедева к ним не доехал, смирился. Так вот, после этого шума, который сына Лебедева начался, принялась возмущаться соседка Павла Семеновича. Царствие ему. Николай снова попытался перекреститься, но опять залип, перепутав последовательность. Алла Ивановна, она этажом ниже Лебедева живет. Что был за скандал, я не знаю. Не вникал. Но после этого начались наши внутренние проверки. И выяснилось, что нет трех страниц, вырваны из журнала. И страницы исчезли за дни моих дежурств. Я был в шоке. Никто, кроме Виктора Ивановича, этого сделать не мог. Я-то точно их не вырывал. «Ну да, вы бы просто не записали. Зачем вырывать?» А вот Виктор Иванович... Маша медленно попивала чай и находила его превосходным. Итак, переходим к главному вопросу. Из-за кого весь сербор случился? Чье посещение решил скрыть Виктор Иванович, вырвав три страницы? И как вы это можете доказать? Я, если честно, и раньше подозревал, что он химичит с записями. Как-то сверил после его дежурства записи с камер, а там есть народец, который в журнал не попал. Потом камеры сняли. Что, почему, не знаю. И тут уж проверить стало невозможно. Ну а когда три страницы исчезли, Николай ближе к теме. Прервала его лирические отступления Маша. Из-за кого Виктор Иванович пошел на должностное нарушение? «Из-за женщины!» Широко развел руками белобрысый охранник и заулыбался. «Из-за красивой женщины. Очень красивой. Не женщина. Картинка. Худая. Грудь большая. Выше среднего роста. Почти как вы». Кому он в этот момент решил польстить, Маша не догадалась. Она просто спросила: Рыжая. Нет, почему сразу рыжая? разочаровал ее Николай. Она, конечно, несколько раз меняла цвет волос: то темная шатенка, то блондинка, но рыжий я ее никогда не видел. Одевалась, конечно, модно. Каблуки, чулочки. Ну а как? Лебедеву понравиться могла только такая девушка. Стильная, ухоженная. Часто она к нему приходила. В мое дежурство не часто. Где-то больше года назад ее визиты начались. Пару раз до позапрошлого Нового года при мне приходила. Потом по весне. Это когда я записывал ее визиты. Но могла ведь и при Викторе Ивановиче приходить. Он мог ее не записывать по блату. Подбегнул ей Николай. Что значит по блату? У Маши вытянулось лицо. «Они были знакомы?» «Ну да. Видимо, да. Я их как-то видел вместе летом». «Где? При каких обстоятельствах?» У нее сердце молотило так сильно и громко, что, казалось, Николай слышит его возбужденный стук. А половиненную чашку чая держала в руках, а во рту было сухо. В супермаркете чуть нос к носу не столкнулся. Принялся вспоминать Николай. «Виктор Иванович в отпуске был. У меня выходной». «Я поехал в центр. Погулять захотелось, на девушек красивых посмотреть. Там их много. В ряду, значит, с тележкой по залу торговому. Слышу знакомый голос. А это он, Виктор Иванович. Отчитывает кого-то. Строго так. Мне показалось, аж зубы у него скрипят. Я выглянул, а он эту красотку ругает за что-то». «За что? Что звучало? Какие слова?» Маша подалась вперед. «Не могу вам врать» не разобрал. Но он ее отчитывал сто процентов. А она слушала с опущенной головой. Покивал Николай. «Да, и вы спрашивали, как я могу доказать ее визиты?» «Именно». Маша с грохотом поставила пустую чашку на край его стола. Я фотографировал свои страницы. Почти всегда. Меня при поступлении на работу старый сотрудник, он сейчас в офисе работает, повысили его, предупредил. Говорит, бумага не всегда надежна. Всегда имей резервную копию. Я и фотографировал. Время пройдет, почищу, уберу. Ну, это где-то через три года примерно. А так все в облаке. Отлично, Николай. Вы не представляете, как мне помогли. Когда у вас заканчивается смена? Завтра утром. Блин. Надо все ваши показания запротоколировать. А у меня с собой бланков нет. Поступим так. Она поискала взглядом по полкам узкой этажерки слева от стола Николая. Вон там вижу, у вас бумага. Сейчас берете лист, авторучку и все, что мне рассказали, подробно описываете. Справитесь? Он неуверенно кивнул. Все, Николай, включая случайную встречу летом в супермаркете с этими двумя. Не забудьте указать свои паспортные данные. А мне на этот вот номер телефона. «Перешлите все страницы регистрационного журнала, что вы фотографировали». Маша быстро продиктовала ему свой номер. «Все-все? Там много. За два года прислать?» «Нет, все не надо», — поправилась Маша. «А только те, где фигурировала гостья Лебедева». «А, это другое дело. А когда надо?» «Немедленно. Я жду. Ищи пока, а мне надо позвонить». Она вышла из его будки и принялась ходить по фойе первого этажа, набирая сначала Мишкин номер, он не ответил, следом Валерин. Майору Подгорному она под страхом расстрела звонить не станет. Валера тоже не ответил. А вот Подгорный неожиданно набрал ее сам. «Где ты, старлей? Доложи обстановку». Вполне себе человеческим голосом поинтересовался ее прямой начальник. Врать смысла не было. И Маша все рассказала. Ага, озадачился подгорный. Стало быть, они действовали прямо под носом? У Лебедева, уточнила она. Да и у нас тоже, произнес майор со вздохом. И да, я был неправ, отстаивая версию с самоубийством Лебедева. Что-то здесь нечисто. Ты там еще долго? Жду от парня письменного объяснения. Бланков протокола допроса не ношу с собой блин. И никто не носит, утешил ее Никита. Потом хочу подняться к соседке Лебедева. Она этажом ниже живет. Эта дама о чем-то скандалила с уволенным охранником. Мне интересен предмет спора. Дождись письменных показаний охранника, а то ищи их потом с вещи. И потом к соседке Лебедева поднимайся. Принялся тут же командовать подгорной. Маше хотелось ему напомнить, что он не в ее группе по данному делу. Она вообще-то одна в ней. Зорин так распорядился, но не стало. Никита демонстрирует любезность и даже дружелюбие. Зачем нагнетать? И да, на всякий случай. Покажи охраннику композиционные портреты, составленные со слов Голубевой. Вдруг вспомнил о них майор, хотя еще несколько дней назад советовал ими подтереться. Где вот она, а? Угораздило же нас еще и с ней вляпаться. Маша закатила глаза. Она, если что, никуда не вляпывалась. Она Наталье Голубевой верила. И советовала коллегам тоже ей поверить. Но кто слушал? У Подгорного готовый подозреваемый имелся. На этом все Дальше только по приборам».